самого сильного из четверых и все же первым унесенного смертью. Причудлива участь этих вылитых из бронзы людей. Самый простодушный из них оказался соратником наиболее хитроумного. Физическую силу вел за собой гибкий и изворотливый ум.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 Ответственности. Благородный Портос. К чему замки, Забитые драгоценной мебелью, Леса, изобилующие дичью, Пруды, кишащие рыбой, И подвалы, Не вмещающие сокровищ К чему лакеи В раззолоченных левреях И среди них мушкетон, Гордый твоим доверием? О, благородный Портос, ревностный собиратель сокровищ! Стоило ли отдавать столько сил в стремлении усладить и позолотить твою жизнь, чтобы угаснуть на пустынном берегу океана под немолчные крики птиц с костями, раздробленными бесчувственным камнем? Можно ли было, благородный Портос, копить столько золота, чтобы на твоем надгробии... Не было даже двустишья, сложенного нищим поэтом. Боблесный Портос, ты сейчас еще спишь, Забытый, затерянный под скалой, Которую окрестные пастухи считают верхней плитою Долмена. И столько дябкого вереска, столько мха,